Справедливого или нет, скорого или издевательски долгого. Впечатал вонь и слова, сны и ругательства, Пот, надежду, раскаяние, голод. Далеко под куполами золотой школы возвышался столб света. Там в покое и сосредоточенности Ложились черные знаки на белое полотно. Вдавит ли башмак перо дохлой птицы в осеннюю грязь? Набросает ли художник двумя-тремя линиями профиль влюбленной девушки? Это знаки, это обитаемый мир, в котором все происходит одновременно. «Я никогда не чувствовал себя властелином», – подумал Ворон. «И отец, и Дага справились бы лучше. Даже сейчас. Я, что не исполню свой долг перед школой. Но моя судьба волнует меня куда больше. Это печальное, постыдное открытие. Я так боюсь, оказывается, смерти. А ведь, умирая, настоящий владетель скорбит. Только о деяниях, которые не успел совершить, и обещаниях, которые не успел выполнить. Он попытался изменить позу. Руки и ноги затекли, он их не чувствовал. Если бы меня казнили на площади, подумал он, получилось бы достойное завершение жизни. Но меня, скорее всего, казнят тихо, и кровь не прольется. Меня немного пугает такая формулировка, дядя. Хоть бы хватило сил не показать свой страх. Подумал он и крепко зажмурил глаза. Дрогнули стены. В замке что-то происходило. Там, снаружи, били копыта. Топотали ноги. Как будто много людей собралось, чтобы идти на войну. Или поднимать восстание. Или освобождать из темницы законного властелина. Пусть будет так. Молча замолился ворон. Пусть они опомнились и пришли, чтобы восстановить справедливость. Но топот прозвучал и затих. Снова сделалось тихо, и ворон слезнул единственную слезу. Стесняться было некого, а пить хотелось. «Уходи отсюда! Оставь меня! Не приближайся!» Девушка металась на расстеленном одеяле. Парень стоял над ней, сжимая кружку с водой. «Мир, ну что ты? У тебя жар! Не подходи ко мне!» «Ты меня не узнаешь?» «Узнаю! Не подходи! Не трогай моих вещей! Я больна ужасной болезнью! Я умираю! Беги отсюда!» Смеркалась. Стократ выбрался из заросли к костру. Мир натянула на голову плащ, свернулась, отгородившись от всего света. «Она бредит!» — с затаенным страхом сказал парень. «Нет!» — Мир отбросила плащ и сверкнула глазами. «На землях гран резня!» — сказал Стократ. «Много погибших. Плохо дело». «Резня?» — Стократ покачал головой. «Сыновья властителя живы. Учитель вывез их в безопасное место. Во всяком случае, я надеюсь, что он успел». «А?» — мир замолчала, вопросительно глядя на него. Стократ не отвел глаз. «Значит, властитель Гран погиб?» — сказала мир. «В бою». Она отвернулась. В одном коротком движении Стократ прочитал... Всю историю их отношений с властителем. Мир долго верила, что он ее отец, и училась любить его, хоть это было непросто. Потрясенная новостью о своем подлинном происхождении, она, кажется, полюбила властителя по-настоящему. Без принуждения привязалась к нему, как к отцу. «И что теперь?» — спросила Мир, не оборачиваясь. «Тебя ищут люди из Преречья». Она резко обернулась. «Зачем?» Думаю, чтобы отдать в жены наследнику и прибрать к рукам владение Грана. Тамошний князь очень решительный человек и недостаточно умный. Наследница властителя не я, наследник старший сын, он... Если он еще жив. Они что, будут убивать детей? Князь Преречия злобный дурак, он не учел интересов выворота. Его люди будут здесь рано или... Затряслась земля. Новый отряд в садниках проскакал от переправы. «Вот так!» — шепотом сказал Стократ. «Я знал, что вы своего не упустит!» Дан молча подбросил полено в костер. «Дров совсем не осталось!» — сказал Стократ. «Дан, возьми топор и займись делом, пожалуйста!» Мальчишка безнадежно взглянул на мир. Так кивнула, Дан взял топор и ушел в чащу. И скоро оттуда послышались удары. Парень рубил так сверепо и сильно, что под его топором, конечно же, валились сотнями побежденные враги во главе со Стократом, пока что воображаемые. Мир придвинулась ближе к огню, Стократ сел на мох, скрестив ноги.